А принадлежат ли к монахам, клирикам и попам люди, бесстрашно бросающиеся пламя для спасения жизни и имущества совершенно неизвестных им лиц, рискующие своей жизнью тысячи раз, не придавая своим подвигам никакого значения, да, да, да, да, да, да, да, да. довольствуясь за это солдатским пайком, да мундиром пожарным, да, вовсе не приписывая себе особого мужества, и не ожидая причисления за это к лику святых. О да, о да, да. О да, и все же мне кажется, что те храбрые пожарные, рисковавшие жизнью во многих пожарах, вырывавшие из пламени стариков, женщин и детей и спасавшие целые города, по крайней мере, имеют такие же заслуги перед Богом и человечеством, как святой Поликарп да, да, да, да. и святой Приве, И другие подобные им. О, да, да, да. А ведь благодаря правилам нравственности всех веков, всех народов, всех философских учений, благодаря постепенному развитию человечества, чувства милосердия, этой преданности и братства сделались у людей почти прирожденными инстинктами и сами собой развиваются у человека. О, как это правильно! Но, Особенно, ну, если очень... он находится в условиях э, сколько-нибудь счастливой жизни, для которой он создан Богом. Нет! Нет! нет еще раз нет! Не только между клирикалами! Как хотят уверить, некоторые интриганы и крикуны из их партии да. сохранились по отречение и самопожертвование Да, это, это, это точно, точно вот. И теории, на практике Марк Аврелий стоит святого Иоанна, Платон, святого Августина, Конфуций, святого Златоуста. С древних времен до наших дней материнство, дружба, любовь, наука, слава, свобода проповедовались, если отрешиться от религиозной нетерпимости, целым рядом славных деятелей и достойных поклонения мучеников за идею, которых можно сравнить со святыми мучениками, да. занесенными в календарь. Да, да, да, еще раз, да. да. Никогда монашеская братья Хвастающая своим самоотречением Не сделала для людей столько Сколько сделали в ужасное время холерной эпидемии Эти молодые весельчаки Прелестные, кокетливые женщины Художники-язычники Ученые-пантеисты Доктора-материалисты и, и, и так далее, и так далее